Владимир Шорохов, «Одуванчик», читает Михаил Золкин и Юлия Маркина, глава первая, Ирка. «Димки нет, но ты заходи. Что так рано?» Спросила Вика, пропуская Стёпу в коридор. Ещё с детского садика повелось, что его звали Стёпочка, Стёпушка, Стеша, Степанчик, но никак не Степан. «А где он?» Спросил он, снимая ботинки. Ты забыл? Сегодня же среда, на секции. А, забыл. Вот, блин. Ладно, тогда я пойду. Стой, ты куда? Раздевайся, часа через два будет. Хочешь есть? Через два часа? Я успею домой, переоденусь и приду. Ага, туда и обратно. Какой смысл? Проходи, кому говорят. Ты голоден? Нет. Голоден. Руки мой. Скомандовала Вика и пошла на кухню. «Я не хочу!» «А кто тебя спрашивает? Тебе надо есть. Вон какой маленький!» «Есть, есть!» — проворчал мальчик. «Все только и твердят, есть! И ты туда же! Не хочу! Я в школе ел!» «Это было давно. Наливаю тебе суп!» «Только немного!» Понимая, что от Вики ему не отвертеться, сказал и пошёл в ванную, чтобы помыть руки. Стёпа был самым маленьким в классе. Даже девочки и то были выше него. Это ему не нравилось. Иногда на линейке вставал на цыпочки, чтобы выглядеть повыше, но Вера Степановна, классный руководитель, всё равно ставила Стёпу в конец. «И что же ты у меня такой маленький?» Причитала она, поглаживая его по головке, а Стёпа шипел, словно котёнок, и старался незаметно отойти. С Димкой он был знаком ещё с садика. Можно сказать, на одном горшке сидели. Друг был собственником, тянул к себе всё, что попадалось под руку. И первым делом пытался забрать у Стёпы жёлтое ведёрко. Оно было одно. А тот нет, чтобы возмутиться. Сядет в стороне, надуется и ждёт, пока за ним придёт мама. Но потом всё изменилось. Как её звали, уже не помнил. Но она первая подошла и шлёпнула лопаткой Диму по голове. Забрала ведёрко и вернула его Стёпе. Позже Димка стал озираться, а получив ещё несколько раз по голове, усвоил урок. Теперь они друзья, не разлей вода. Друг ходит на секцию бокса, дерется не очень, но стоит ему сказать, что он боксер, как вопросы решаются сами собой. «Ты руки помыл? Идем быстрее, уже остывает!» — крикнула с кухни Вика. «Это ты мне?» — возмутился, увидев полную тарелку супа. «Будешь возмущаться? Добавки налью. Ешь!» Степа почти каждый день заходил к Димке домой. Они час делали уроки, а после убегали в «Юнный техник», где ходили на один кружок по авиамоделированию. У Димки всё получалось быстро, но как-то коряво. А вот Стёпа любил возиться, доводя до совершенства линию крыла. Вика и Димка были близнецами, но она наотрез отказывалась давать брату списывать, заставляя того, скрепя мозгами, решать упражнения. Вот Степа и помогал. «Ну что, поел? Оставь, я сама помою. Будешь кисель?» Бе. Что, бе? Там нет сгустков. Вот, посмотри. Девочка подняла крышку от кастрюли. Он заглянул и молча кивнул. Как у тебя с дробями? Успеваешь? А что там не успевать? Всё просто. Ответил Стёпа, допивая стакан киселя. Ты бы это Димке сказал. Кажется, у него нет способностей к математике. Есть, просто спешит. Перепрыгивает вперёд. Ты всё? Тогда идём. Вика положила грязную посуду в мойку, посмотрела на неё, вздохнула, развернулась и вышла из кухни. Потом вымою. Квартира была трёхкомнатной, в спальню родители не разрешали заходить. Считалось, что это запретная территория. Зал для гостей и вечернего просмотра телевизора. Там всё с иголочки. И спальня, где одновременно обитал как Димка, так и Вика. Это была странная комната. Груша под потолком, по которой Димка долбил своими кулаками. Турник, плакат с роботом а напротив территория Вики, и где-то посередине невидимая граница, которую старались не пересекать. «Сядь, вот сюда». Вика подкатила кресло и усадила стёпа. «Не шевелись, мне надо потренироваться». «А чего тренироваться?» На всякий случай спросил мальчик. И покосился на баночке с тушью и тенями, что Вика уже расставляла на столе. «Хочу стать визажистом, вот ты мне и нужен». Ты это чего? На мне решил экспериментировать? Другие деньги платят, а я бесплатно. Радуйся, что попал в хорошие руки. Ну ладно, ты главное не шевелись. Эй, не буду! Возмутился Стёпа, осознав, что Вика решила разукрасить его как куклу Барби. Не дёргайся. Ну что, как маленький? Может тебе понравится. Если что, потом смоешь, ванная недалеко. Сиди смирно. Я потом смою. Смоешь. Не пойдёшь ведь с накрашенными ресницами. Итак, начнём с бледных теней. Закрой глаза. Это ещё зачем? Мне нужны твои веки. Давай, закрывай. Стёпа был не против. В прошлый раз Вика, экспериментируя, всё лицо измазала каким-то кремом. Он минут десять не мог его смыть. А до этого решила постричь. Впрочем, получилось очень даже неплохо, вот только Вика забыла закрыть его рубашку по почти час прыгал и чесался, а после пришёл Димка и поступил радикально. Достал пылесос. Уже всё? Нет, я только начала. Ты куда спешишь? У нас полно времени. Тебе какие нравятся тени? Розовые или фиолетовые? Эээ... Розовые? Хорошо. Их надо вот тут чуточку, а потом я наложу второй слой, чтобы подчеркнуть глубину. Какую ещё глубину? Твоих глаз. Будешь красивым, как девушка. Его часто путали с девчонкой, это обидно, первое время кричал, что он мальчишка и рычал, но крик был какой-то слабый, даже писклявый, словно и правда девчонка. «А ты уже не будешь массажистом?» У Вики каждый месяц как по расписанию менялось настроение, и появлялось желание стать кем-то новым. То она кулинар, и тогда вся кухня превращалась в лабораторию, то Вика швея, но после того, как она сшила себе юбку, передумала и решила стать спортсменкой. Но бегать уже через месяц надоело. Потом массажист, парикмахер, а теперь визажист. Ещё долго? Нет, немного подкрашу брови, они у тебя бледные. А потом реснички. Тут надо поосторожней. А может не надо? Вроде так всё нормально. Ничего ты не понимаешь в красоте. Ты бледный как поганка. Вот накрашу, сам себя не узнаешь. Ещё минут пятнадцать Вика трудилась над лицом Стёпы. Он замечтался. Она закончила, пристально посмотрела на своё творение. Взяла со стола зеркальца и протянула его. Смотри. Мальчик не знал, что делать. То ли засмеяться, то ли побежать в ванную и всё это смыть. То ли закричать на Вику, что она сделала из него малёванное чучело. Ну как, круто? Знала, что тебе понравится. Мне и самой нравится. Вот только, может, чуточку переборщила с румянами, но я потом исправлю. Ага. «Не стала огорчать Вику Стёпа?» «Ну всё, смывать!» «Нет!» Закричала девочка. «Я что, зря трудилась? Идём к зеркалу, посмотришь. Оно большое и тут светлей». Она развернула кресло, и Стёпа пошёл в коридор, где висело большое зеркало. «Э-э-э...» да знаю, но я ведь первый раз. Раньше только на себе. А у тебя кожа, кстати, клёвая, ровная. Ты прям как девчонка». «Вот ещё». «Девчонка? Ну, сам посмотри!» «Ты это серьёзно?» «Мальчик хотел сказать это как можно строже!» «Стой, я сейчас!» Вика убежала в комнату. Стёпа смотрел на своё лицо и не узнавал себя. Вроде он, и в то же время уже нет. «Вот, смотри!» Вика приложила к его груди платье, что носила по выходным. «Прекрати!» Возмутился и отдёрнул её руку. «Тебе что, обломится?» Стой спокойно, хочу посмотреть, как смотрится. Повернись и опусти руки. Не укушу. Стёпа вздохнул. Ему самому было любопытно смотреть на своё лицо. Ух ты! Восхитилась Вика, как только приложила платье. А тебе идёт. Точно, девчонка? Я не девчонка. Знаю, но ведь идёт. Что скажешь? Ничего не скажу. Я смывать. Стой! Сразу смывать да смывать. Я тут трудилась, а он хочет уничтожить мое творение. Идем сюда, раздевайся. Это еще зачем? Возмутился мальчик, а Вика уже расстегнула ему пиджак. Примеришь? Не буду я это надевать, я тебе кто? Вот что за капризный клиент. То не хочет румяна, а теперь примерить. Это, кстати, мое любимое платье. Я его никому не даю носить. Снимай пиджак, тут через голову, а здесь... Стёпа посмотрел на платье, которое ему совала Вика. Он взял его в руки, расправил. Помнил, как Вика прыгала в нём, когда они ходили в парк. Там ещё Димка споткнулся и руки поцарапал. «Нет!» «Да!» Сказала Вика и повесила пиджак на спинку кресла. «Тебе надо преобразиться, иначе макияж не смотрится». «Ну, пожалуйста!» «Тебе что, трудно?» «Нет!» «Вот и славно!» «На, надевай!» «Руки подними!» И вообще, хочу сказать, что раньше даже цари в детстве надевали платье. Врёшь. Не вру. Врёшь. Повторил мальчик. Ладно, сам напросился. Девочка фыркнула и полезла доставать энциклопедию с полки. Вот, смотри. Это Мария Фёдоровна с сыном Николаем Вторым. А это фотография мальчиков. А вот ещё. Они же маленькие. Ну и что? Но ведь носили... Я так думаю, лет до восьми или даже до десяти. Глупости. Это было давно. Раньше, может, и носили, а теперь нет. Ну прошу, ты только примерь. Хочу посмотреть, как получилось. Ладно, давай. Стёпа взял платье и стал его расправлять, чтобы запихать в него голову. Ты чего делаешь? Как что? Рубашку сними. Стёпа не стал спорить с Викой. Снял рубашку, девочка аккуратно повесила её на вешалку, а после помогла просунуть руки в платье. Стой смирно, я тут дальше сама. И чего ты такой маленький? Мало кушаешь? Нормально, я ем. Повернись. Вот тут ещё и тут. Знаешь что? Что ещё? Снимай брюки. Они как-то не вписываются и вообще мешают. Ты в них толстый. Снять брюки? Ну да, что такого. Давай снимай. Или помочь. Сам сниму. Стёпа давно уже переодевался в девчачью одежду. Тогда они с Димкой мерили юбки Вики, а после как индейцы прыгали по комнате. На, протянул свои брюки. Далеко не прячь. Сейчас. Вика по привычке расправила и положила их поверх пиджака. А сейчас стой, я всё застегну. Ой, какой ты худенький. Оно на тебе болтается. Так, ладно, я надел. Что теперь? К зеркалу? Идём. Она взяла его за руку и как подружку повела в коридор. Закрой глаза, а то сюрприза не будет. Стёпа закрыл глаза. Она его подвела, подтянула пояс и развернула к зеркалу. Ну всё. Открывай. Ух ты. Первое, что он смог сказать. «А ты красивая! Словно и правда девчонка!» Стёпа смотрел на своё отражение и как-то с трудом верил, что это он. И тут в замке входной двери повернулся ключ. Вика взвигнула и, схватив Стёпа, быстро побежала с ним в комнату. Она завертела головой, набросила на кресло плед, спрятав под ним пиджак с брюками. Стёпа пытался развязать пояс и снять платье. «Не трогай, затянешь! Садись, вот учебник. Это, наверное, Димка!» Стёпа покраснел, не хотел, чтобы друг увидел его в платье. Уже думал убежать в ванну и там переодеться. Но тут в коридор вошёл Димка. «Стёпка, не приходил?» Спросил у сестры. «Нет». Немного неуверенно сказала она. «Кушать будешь?» «Не хочу, привет». Димка мельком взглянул на Стёпу, но не узнав в нём своего друга, решил, что это подружка сестры. «Я пойду, булочки есть?» «Там только три, тебе одна». Ладно. О, кисель. Круто. М -м. Налей и не лезь в кастрюлю стаканом. И вообще, руки вымой. Вымой, вымой. Мамка нашлась. Ладно, я пойду. М -м. Промычал Димка, допивая стакан киселя. Если Стёпка придёт, я у Кравчука. Пусть идёт к нему. А уроки? Вечером. Там вроде немного. Тебе читать и биология. А ещё английский. Успею. Делов-то на час. Димка зашёл в комнату, открыл тумбочку и стал там рыться. Стёпа отвернулся, было стыдно. Его и так в школе считали маменькиным сумком. А тут ещё платье. Димка посмотрел на подружку сестры, пожал плечами, бросил сумку со спортивной формой и, дожёвывая на ходу булочку, пошёл обуваться. «Я ушёл!» Через секунду хлопнула дверь. Вика, вернувшись в комнату, шлёпнулась на диван. «Ты как?» «Пронесло». С облегчением сказал Стёпа, встал и начал развязывать пояс. «Он тебя даже не узнал. Вот что значит макияж. Не тени, сама развяжу. А ты и правда девчонка. Идём ещё раз посмотрю на тебя». Для Стёпы это был позор. Димка, который знал его как облупленного, не узнал. И вот теперь стоял перед зеркалом и смотрел на своё отражение. То ли дело в одежде, то ли в макияже, то ли в его внешности. Но сейчас на него смотрела девчонка. А ты красивая, сказала Вика и обняла его за плечи. Ну что, Ирка, пойдём переодеваться, а то папа скоро придёт. Какая ещё Ирка? Ты? Шучу, но платье тебе идёт, честно идёт.